Глава 7. Событие 14. Скажи мне, друг мой Волька, а кто это бегает у меня в штанах и свистит? А вспомни, хотабыч, куда ты вчера послал арбитра на футболе? Тарасов перезвонил уже под вечер. Пётр как раз со всеми попрощался, пообнимался и хотел отбывать, а тут звонок. Пётр Миронович, что-то срочное у вас? А то игра ведь через час. Точно. Люди ведь не только делами товарища Тишкова занимаются, они ещё и живут своей жизнью. Вот на хоккей, например, ходят странные люди. Анатолий Владимирович, я тут к Казахстану рулить уезжаю. Хочу там хоккей поднять, конкуренцию вам составить. Не подскажете фамилии тренеров, что могут согласиться на такую дурь, как отъезд в Казахстан и поднятие команды с нуля? А ещё «Не знаете, как мне найти судью и арбитра? Не знаю уж, как это у вас правильно называется. Домбровского». «А сможете приехать на матч? Оба ваших дела решу». Прикрыл трубку. Забубнили там, а потом и порычали. Точно занят. «Так матч ведь не до меня будет». «Обе искомые величины здесь будут». «Тогда выезжаю». Матч был дербиимей. Две московские команды и два непримиримых соперника. ЦСКА Динамо Москва. Пётр приехал, когда игра уже была в разгаре, и даже сётер армейцы успели открыть. Сел недалеко от скамейки и попытался вникнуть в игру. Не вышло. Тут надо к отъезду готовиться. Буквально считанные часы до самолёта, а он хоккей смотрит. Катаются, кричат, люди свистят. Как-то-то важным думать. Перед самым концом первого периода Тарасов почувствовал у себя на затылке взгляд Петра и обернулся. Поднял руку в приветствии, потом указал этой рукой на табло. Полторы минуты оставалось. И тут динамовцы счёт сравняли. Вот крик-то было, чуть не оглох. Анури в голову, армейцы шли в раздевалку. Пётр отметил, что коньки у всех с высокими задниками и изычками. Не зря прогресссерствовал. Анатолий Владимирович хлопнул по ладони и на ходу буркнул. «Домбровский судит встречу, а тренер — помощником у динамовцев. Виктор Тихонов, его тут сослать в Ригу хотят, там клуб второй лиги «Динамо». Вот туда. Ну, у тебя лапа волосатая, динамовские боссы передумают». «Да я и сам еще та еще лапа. Спасибо, товарищ Тарасов. Родина вас не забудет. Ну, давайте там им нагоняй». Не переживай, сейчас хвостики накручу. Домбровского Виктора Николаевича уговаривать не пришлось. Школу хоккейно-арбитров возглавить? А, где такая? Нет такой. Тогда, конечно, тогда согласен. Вы создадите в Алмате, я помогу. Деньги, жильё, форму, да всё, что надо будет, добудем и в НХЛ заведём. Деньги? Недоумённо смотрит. «А сколько, если не секрет, вы за судейство матча получаете?» Будущий директор первой в стране школы хоккейных арбитров как-то натянуто улыбнулся и выдал. «В судейской бригаде за столиком у бокса за воротами платят по два рубля за матч. Если судил в поле, то, имея первую категорию, получаешь пять рублей. Республиканскую категорию — десять рублей, всесоюзную — семнадцать рублей, плюс командировочные — два рубля шестьдесят копеек». Стало быть, вон тот товарищ, Пётр указал на здорового мужика в полосатой футболке, получит сегодня целых 4 рубля 60 копеек. Да, немного желающих будет в школу записаться. Да отбоя не будет. Сколько хоккеистов каждый год играть заканчивают, а с любимой игрой расставаться жаль. Наберём, сколько нужно. Понятия не имею. 50 Общежитие, питание, форма, зарплата. Конечно. Тогда без проблем. Да даже без всего этого и то 50 найдётся. Пётр Миронович, а можно вопрос? Почему я? Да, а почему фамилию Ценёв назвал? Немец. Вы же немец. Интересно. А вы откуда знаете? Как-то насупился. Ну да, не любят в СССР немцев. Такая война. Немец на русском звучит как враг. Фашист. И с этим придётся ещё не раз столкнуться. Сказали: "Вот есть решение в Северном Казахстане немецкую республику создавать. Попросили фамилии заслуженных немцев подобрать. Вот ваша и всплыла. Всегда в скользких ситуациях нужно говорить правду". Немец рассказал один случай из недавнего прошлого. Успеете? Короткий. В 1961 году Я должен был впервые выехать в Польшу на судейство, и у нас в Челябинске был такой секретарь обкома партии по идеологии, нынешний секретарь ЦК ВКП(б) СССР Евгений Михайлович Чужельников, большой поклонник хоккея. И вот когда он пришёл в Москву на игру Челябинского трактора, руководство Федерации хоккея СССР обратилось к нему, чтобы он помог меня послать в Польшу. А с ним был начальник трактора. Он ему сказал: Скажи Домбровскому, что я позвоню в выездной отдел, и пусть он перезвонит с каком-то товарищу, они ему помогут. И тогда Зиной Борисович позвонил мне из Москвы, я перезвонил в обком партии. Мне сказали, куда прийти. Я пришёл. Тот дозвонил, то ли в МВД, то ли в КГБ, тож к акиному болельщику. Мол, есть такой судья, которому завтра утром нужно ехать в Польшу, и следует брать с телеграмму, что по вашей линии он может выезжать. Вот так получилось. А потом узнали, что я немец. Платились, и я даже слышал кое от кого что, низшие ранги начали давить, а сверху говорят: "Вы проспали, теперь сами разбирайтесь". Так что в этом плане мне повезло. Понятно всё. Вот и нужно сделать так, чтобы при слове немец в СССР не вздрагивали. Пётр Миронович, вы про деньги заговорили. А можете из Канады пригласить на пару месяцев человека, заплатить ему «Из Канады? А что за человек?» «Там есть такой легендарный арбитр НХЛ, Фрэнк Удварри. Он родом откуда-то из Югославии, а по национальности венгер, но с детства жил в Канаде. В 66-м году закончил активную карьеру, вышел на пенсию. Говорят, что он вел курсы для судей в США и Германии, а сейчас собирается в Финляндию. Вот его бы к нам и заманить, а финны переживут». будет делить секретами, как НХЛ-овских быков успокаивать. Тогда это будет настоящая школа. Ещё даже можно будет разбить на категории для начинающих и для международников. Завтра улетаю, и завтра же позвоню в Канаду. А идея замечательная. Считайте, он уже в Алматы. Жду вас через недельку. Билеты и прочую ерунду оплачу. Приезжайте с намётками, обсудим и приговорим. Стоп, стоп. Вот в блокноте запишите свои данные и этого канадско-югославо-венгерского происхождения, а то забуду. С Тихоновым в этот перерыв уже не пообщались. Начался второй период. Сидел как на иголках, что-то тревожило. Да и домой надо. Еле высидел. Кто-то кому-то забивал, чего-то болельщики прямо в ухо голосили. Ушёл с трибун, прохаживался мимо двери в динамовскую раздевалку. Затопали Тишина наступила. Значит, второй период закончился. Виктора Тихонова узнал сразу. «Хоть и молодой совсем, лет тридцать пять. Блин, а сам-то старик! Сорок!» «Виктор Васильевич, можно вас на минутку?» «Не получилось на минутку. Весь перерыв уговорил. Там команда второй лиги, тут алматинский автомобилист, тоже второй». Благ всяких наобещал выше крыши и даже подполковничьи погоны. Гораздо вына посулы. А вот что Динамовское руководство скажет? Серьёзный товарищ за всё время разговора и не улыбнулся ни разу. Решу. Как новый министр назначит, так и решу. Ждите вызов через несколько дней. А, была не была. Чем в Алма-Ата хуже Риги? Вот теперь улыбнулся. Лучше там восточное гостеприимство. Событие 15. Хочу предложить вашему предприятию последнее своё изобретение. Это автомат для бритья. Клиент опускает монеты, просовывает голову в отверстие, и две бритвы автоматически начинают его брить. Но ведь у каждого человека индивидуальное строение лица. В первый раз да. Только переступил порог квартиры, как звонок телефонный. Да что же это? 8 вечера. Бесконечный день позади. Кого опять нечистое принесла? Алло, Пятя, ты в тюрьма? Биг, давно не виделись. В тюрьма. Тебе в тюрьма разрешать звонить? Марсель, привет. Ты же домой звонишь. Значит, я дома. Всё у меня нормально, повысили. Теперь член политбюро и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана. «Ты коммунист?» Ржет, черт не русский. «У нас тут болтать, газеты пугают. Все коммунисты — тюрьма. Власть как в Реции, полковничка. Кунта, правда?» Врут ваши газеты. Просто Брежнев сильно болен. Инфаркт. Ну, весь расклад объяснять не стоит. Тем более, что и сам еще не все до конца понял. Кто останется, кого куда переведут. «Дети, мы хотим стать богатыми?» «Богатыми? Да и так не бедные!» «Не, не богатый, богатые!» «А-а-а, понял, богатеями!» «Да, богатые!» «И не ржет! Ой, чего-то будет! Рассказывай, богатей!» «Мир, зарилия, жилет!» «Ну, нихрена себе! Хорошее известие! И что? И на самом деле ведь хорошее!» Фактически в реальной истории шик с жилетом потом бика забьют. Жильет просится к нам. Ягони 20%, наш 80%. Это с Лего и Сесней? Без. Yes. Там, в двухтысячных, The Gillette Company поглотит Проктор и Гэмбл. За огромное количество миллиардов. Сам жилет давно разорился и помер. Еще до войны. Там совет директоров. Да и в принципе. Какая разница? А как у них состояние заводов? А говорят, что нужно новое оборудование. А у нас на это деньги есть? Блин, а ведь ему скоро точно деньги понадобятся. Столько людей из Ганоша. Немного есть. Возьмём кредит. А он мне через неделю будет в Париж. Давай, прилетай, подписать надо. Документов много. Марсель, а без меня нельзя? Ёшкин по голове, могут ведь и не выпустить. Нельзя, большие деньги. Дечь член совета директоров, нельзя. Ты точно не в тюрьма? Хорошо, Марсель, я попробую. Ещё новости есть? Есть! В Лега ругаются. Нет новый рисунок. Ёлки-палки, и забыл совсем об этой своей почётной обязанности. Чего бы придумать? О чего думать? Где сейчас были? «Правильно. Хоккей. А куда едем? В Казахстан. А там чего? А таро-овец и стада верблюдов. Вот это и нарисуем. Вон в самолете два часа делать нечего будет, а потом еще часов пятнадцать из Алматы с пересадками до Парижа добираться. Скажи им, что прилечу с двумя комплектами новых эскизов». «Хорошо. Будут же довольны». «Марсель, дело есть». Ты летал, мучился с чемоданами и сумками, таскала ты тяжесть. Представь чемодан на колёсиках. Выдвигаешь ручку, наклоняешь и катишь. Потом ручку сложил и снова обычный чемодан. Так же и у сумки, только ручка это лямки, просто два колёсика. Представил? Я представил. А ты представил, сколько нужно денег? Это ведь придётся строить новый завод или покупать уже действующий за дорыга. «Наверное. Главное, запатентуй и изготовь образцы к приезду директоров жилета. Покажем. Пусть осваивают». «Хорошо. Жду через неделю. Пошел в конструкторский отдел». Интермеца-6. Брежнев вызвал группу космонавтов. «Товарищи, американцы высадились на Луне. Мы тут посоветовались и решили, что вы полетите на Солнце». «Так сгорим ведь, Леонид Ильич! И вот, свайший партия подумала обо всем! Вы полетите ночью!» Мама Лия стояла, оглядываясь на телефонную будку. Вика дернула ее за рукав. Какие-то сто метров надо пройти. Она вся извелась. Хотелось побыстрее узнать, чего это ворогам нужно. «Вообще, может, нужно было сказать Петру Мироновичу, он бы привлек КГБ?» «Они и того, кто на телефоне сидит, нашли бы и этого товарища с акцентом!» Зашли в подъезд, прошли мимо вахтёра в лифт, и там, наконец, Цыганова потребовала. «Ну, говори, чего им нужно было?» Лия Тишкова вынырнула из своих мыслей, осмотрелась. Потом нажала на кнопку их этажа и произнесла. «Они хотят, чтобы я узнала, где сейчас режиссёр Стэнли Кубрик». И какое задание господина Тишкова он выполняет? Ты чего-нибудь понимаешь? А ещё я только вот сейчас поняла, тот вчерашний был не иностранец, и акцент у него не настоящий. Это из чего такие выводы? Маша Вика нажала на кнопку следующего этажа лифта, когда он остановился на их этаже. Акцент был о фразе человек строил как русский. Иностранцы падежи и склонения путают, а этот только изображал акцент. «Ну, вам виднее. А еще чего ты хотел? Как связаться с ним?» Сегодняшний говорил без акцента. Сказал, что ему дали бумажку и попросил прочитать следующее. «Через неделю позвоните вот по этому телефону. И номер телефона. Простой, я запомнила. Маш, ты чего-нибудь понимаешь? Кто этот режиссер? Какой такой Кубрик? И при чем тут Петя? Стэнли Кубрик? Известный режиссер. Фантастику снимал». Плохую. Космическая Одиссея. Муть несусветная. Ну, может, в 1968 году и можно смотреть. Стоп. Неужели это правда? Неужели высадка американцев на Луну и на самом деле снята этим кубриком? А Петр Миронович его из обращения изъял. И теперь американцы ищут. Но для ЦРУ или АНБ или ФБР работа какая-то топорная. Ложный акцент, телефоны, снайпера. Но ерунда же полная. Что-то тут не так. Надо мамы Ли и успокоить. Это дорогой и модный английский режиссер. Судя по всему, папа Петя его нанял. Снимать какой-то фантастический фильм. И он ведь как раз фантастикой и занимается. Наверное, конкуренты ищут. Голливуд? Ты из меня дурочка-то не делай. Голливуд-конкуренты. Со снайперами на крышах в Москве. Тогда не знаю. Или рассказать про лунную аферу. Ну нет. Теперь точно нужно сказать папе Пете. Вляпался он в шпионские игры. А если американцы в это дело сотни миллиардов бухнули, то для них убрать министра сельского хозяйства расплёунуть? Нет, точно нужно рассказать. Надо рассказать Петру Мироновичу, заодно и узнаем, куда он Кубрика дел. Весь ругаться будет, что не сразу сказали, скривилась Тишкова. Скажем, испугались. Интернет СО7. Эй, зая, зачем вам столько денег? Мы же не идём к коммунизму. Зачем, зачем на обратную дорогу? Алексей Николаевич Косыгин сидел у себя в кабинете поздно вечером. Перед ним лежал листок бумаги. Коротенькая записка от руки. От руки этого непонятного Тишкова. Всё, как всегда у него, поставлено с ног на голову. Так ведь нельзя делать. Председатель Совета министров СССР не был ханжой. Если дело должно выгореть, то не сильно и важно, кто и чьими руками это дело сделает. Можно объявить комсомольскую стройку и загнать людей в тайгу на годы в палатке. А можно сделать по-другому. Построить дома, провести электроэнергию и пригнать технику. Как лучше? К чему это? А к тому, что Чишков всегда действовал вторым способом и всегда выходило лучше. Отправлял его в Казахстан Алексей Николаевич с легким сердцем. Команду у себя в министерстве он создал, направление выбрал правильно, но и присматривать будет за бывшими помощниками. Да и в Казахстане должен порядок навести. А то Кунаев, пользуясь покровительством Брежнева, развел там махровый национализм. Взяточничество и кумовство. Наведет. Поможем. Теперь ни Кунаева, ни Брежнева. заставлял прочитать себе этот лист и второй раз, и третий. Так не делалось. Ну, может, Сталин перед войной. Да и то, методы несколько другие. А дело-то ведь нужное. Самим не осилить, а если и попытаться, то ничего путного не получится. Да и денег ведь не печатаем. Ну, вернее, печатаем, конечно, но так или иначе их всегда не хватает на всё, чего хочется. За любую возможность, где ты их выцеропить, ухватишься. Коммунисты взводят. Ещё как взводят? Разрешить или нет? Ну, не очень срочный вопрос ведь. Нужно дать бумажки вылежится, а мы с ним собраться. С бухты-барахты в такой омут нырять страшновато. А с другой стороны, это немного похоже на ту реформу, что он сам сейчас пытается продавить. добиться самостоятельности предприятий вот это три шажка в том направлении